Глава 15. План. Ни утро, ни новый день не принесли никаких изменений. Чернолицы оставались на месте, и друзьям Ва не оставалось ничего другого, как только ждать. Питались они в это время фруктами, орехами, жевали свои любимые корни и ждали. Только на третий день утром, даже ближе к середине дня, Дан заметил по поведению птиц, что на тропе, ведущей на юго-восток, что-то происходит. Наверное, Ари достаточно поправился, предположил Хэл, подавая стоявшему под деревом Данну его катунку на кидку. Чтобы спасти Ваву, у нас есть только 4, максимум 5 дней. Столько времени им нужно, чтобы добраться до города, отметил Дан. За это время нам нужно что-нибудь придумать. Идея-то мне пришла, проговорил Хэл, закидывая катунку за спину, колчан с луком и стрелами и беря в руки короткое копье с каменным наконечником. Только не знаю, понравится ли она вам. А что же ты до сих пор молчал, удивилась Эл, поправляя своё снаряжение за плечами и на поясе. А возле её ног крутилась собака, нетерпеливо махая хвостом. Собаке тоже надоела бездеятельность. "Потому и молчал, что искал другую возможность, так как не совсем уверен, честно ли то, что я придумал", ответил Хэл, не сводя глаз с Дан. "Не томи, расскажи пока историю", попросил его Дан. "Вы заметили, что после последнего перевала лес совершенно изменился". Чем ниже в долину мы будем спускаться, тем гуще он будет и тем влажнее будет воздух. Я знаю, что там водятся ядовитые лягушки. Их можно определить по яркой чёрно-жёлтой окраске. Если смочить наконечник стрелы их ядом, то куда бы ты ни попал, жертва будет парализована, притом на несколько часов, а то и дней. Это зависит от силы яда и от того, куда попадёт стрела. К чему это ты? нетерпеливо спросил Дан. Если вечный пошлёт нам возможность захватить одного или нескольких чернолиц, мы сможем обменять их на ва. Такая мне пришла мысль. Нам нужно будет охотиться на них, и именно это мне не нравится. Да и рассчитать количество яда очень трудно, доза может оказаться смертельной. Хотя, если рассудить, ничего в этом несправедливого нет. В последних словах Хэла звучали и отчаяние, и печаль. Идея замечательная, воскликнула Эл. У неё даже глаза, потускневшие от горя, снова загорелись. Я иду искать лягушек. Не спеши, прервал её восторг Хэл. Их нельзя брать руками, это нужно уметь делать. Я тут у них находится в маленьких едва различимых пузырьках, разбросанных по всему телу. Я сам об этом позабочусь. Дан ничего не сказал. Он только повернулся на юг, Эл и Хэл сразу последовали его примеру и, подняв к небу руки, начал молиться. Вечный По твоей воле мы хотим жить и поступать, и из твоих рук принимаем то, что произошло с Ва. Помоги нам принять правильное решение, когда ты дашь нам возможность освободить нашего друга. Благодарим тебя за идею, которую ты дал Хэлл. Мы не знали, как нам справиться с таким большим отрядом врагов твоих и наших. Теперь доверяемся тебе и ждём твоего водительства. Скорее все трое уже шли быстрым шагом по направлению к большой тропе, по которой, как они знали, должны были идти чернолицы. Нужно убедиться, что они все ушли, а то мы можем оказаться между двумя отрядами, предупредил данный велел Л и Хелу спрятаться в зарослях неподалёку от тропы, по которой что было сразу видно, недавно прошла большая группа людей, а сам, взяв с собой собаку, отправился вдоль тропы в сторону лагеря чернолицев. Ждать пришлось довольно долго. Солнца не было видно из-за густых крон деревьев, так что ожидание было особенно томительным. Но вот среди зарослей появилось лицо Дана, выражавшее удовлетворение. Я обошёл их лагерь со всех сторон, уверен, что ушли они все. "А войдёт с ними. На тропе видны следы босых ног", рассказал Дан. "Если мы пойдём прямо за ними по тропе, то можем попасть в засаду. Я думаю, они знают, что мы будем следовать за ними, и они на это рассчитывают". Они могут оставить несколько человек в засаде, не сегодня, так завтра или послезавтра. Что будем делать? Искать параллельную тропу ненадёжное дело, следовать по тропе слишком опасно. Придётся идти по лесу, ответил Кэл. Если пустить впереди по тропе собаку, то она нас предупредит о засаде. В голосе Эл не было уверенности, но предложить это она всё же решилась. Идти по лесу очень трудно, и мы будем идти медленно. Так мы можем упустить журналист "Пойми, для собаки чего мы от неё хотим?" спросил Хэл. "Думаю, что поймёт", ответила Эл и, обращаясь к собаке, продолжила, показывая на тропу. "Ва, ва". При этом Эл слегка зажала собаке морду, давая ей знать, что это охота и нельзя подавать звуков. Собака заверяла хвостом и побежала по тропе, то и дело оглядываясь, как бы удивляясь, почему люди идут так медленно, совсем не так, как на охоте, и отстают. Однако вскоре их тревога и напряжённое внимание передались и ей, и она убежала вперёд, не поднимая от тропы носа. Тропа то расширялась перед каким-нибудь ручьём, то снова сужалась после ручья, а иногда почти совсем терялась среди высоких деревьев и густых кустарников. Но следы двух десятков воинов были так отчётливо видны, что следовать им мог бы и ребёнок. Хищные звери не попадались дану и его друзьям. Наверное, большая группа людей, шедших впереди, распугала их. Только птицы сопровождали охотников своим привычным гамом, и носившиеся по верхушкам деревьев обезьяны кричали им вслед. Ближе к вечеру охотники натолкнулись на бежавшую к ним навстречу собаку. Стоявшая на загривке дыбом шерсть и глухое едва слышное рычание свидетельствовали о том, что враги недалеко. Наверное, они решили сделать привал, время уже к ночи. Нам тоже пора где-нибудь найти место для ночлега, рассудил Дан. Я знаю, что чернолицы ждут нас, но я всё равно думаю, что разведать обстановку нужно. Дана прервало громкое рычание какого-то зверя. Наверное, ночной хищник вышел на охоту. Хэлдан и Эл поспешили найти неподалёку от тропы высокое дерево с подходящими для ночлега толстыми сучьями. "Не думаю, что разумно идти сейчас на разведку", возразил Хэл. "Лучше это сделать сразу после рассвета или даже пораньше". Тогда уже все ночные хищники улягутся спать. Хорошо, так и сделаем. Не стал настаивать на своём Дан. Тем более, что лес этот нам совершенно незнакомый, животные здесь другие, не те, которые водятся у нас. А вы заметили следы на тропе? Я не могу себе представить, что за животное, у которых когти, как у пещерного медведя, ходят на задних лапах. Через короткое время на большой высоте в огромной кроне какого-то широколистного дерева были устроены два гнезда. В одном расположились Хелыдан, в другом Эль с собакой. Собака немного сопротивлялась, когда Эль поднимала её на такую высоту. Оттуда уже была видна луна, а на западе багровая полоса заката. Выбранное ими дерево оказалось выше всех в округе, и охотникам открылся прекрасный вид на лес. Целый день они видели только папоротники, ветви деревьев, лианы, листья, а теперь перед ними до самого горизонта простирались тёмные волны леса. Хэл сказал полголоса, но так, чтобы слышно было всем слова вечерней хвалы вечному, и усталые путники быстро уснули. Только собака то и дело поднимала голову и оглядывалась, встревоженная незнакомыми звуками чужого леса. Но вскоре она, прижавшись к Хэл и уткнув нос в хвост, уснула. Глава 16. Ядовитые стрелы. Уже светало, когда охотников разбудил внезапный страшный шум. Огромная стая обезьян проносилась мимо их дерева с криком, шумом и визгом. Обезьяны перелетали с ветки на ветку, хватаясь за них то хвостом, то лапами и перепрыгивали с одного дерева на другое. Овидно было, что они охвачены ужасом. Через несколько мгновений стала ясна причина переполоха. Огромные и ловкие страшильище с размахом крыльев в 10 локтей хватали обезьян и взмывали в небо, держа в длинной зубастой пасти дёргающуюся в ужасе жертву. Около десятка летающих ящеров гнали в стаю обезьян. Внезапно один за другим они взмыли вверх с добычей в зубах и исчезли в направлении восходящего солнца. Стоя обезьяны исчезла в том же направлении, и вокруг всё стихло. Слышен был только привычный гомон проснувшихся птиц, шелест листьев, отдалённые крики перекликающихся между собой обезьян и стрекот насекомых. Собака выглянула из-под накидки и лизнула Эл в подбородок. "Сейчас, сейчас мы спустимся с дерева", пообещала Эл и погладила собаку, хвала Всевышнему за охрану этой ночью. Услышала она голос Хэла неподалёку. Ловка, почти как обезьяна, Эл стала спускаться по веткам вниз. Собака лежала на её плечах, не двигаясь, только тихо скуля каждый раз, когда Эл делала очередной прыжок. Спустив собаку на землю, Эл оскренула вверх. Хэл и Дан тоже уже спускались вниз, придерживая котонкие оружие. Собака исчезла в зарослях. Здесь ещё почти совсем темно, заметил Хэл, поправляя сбившееся снаряжение. А наверху казалось, что уже день настал. Нужно найти лагерь чернолицев и узнать обстановку, предложил Дан. Думаю, что лучше всего нам пойти вместе. Будет сложнее подкрадываться к ним, но зато проще принимать решения, и мы не будем зря терять время. Собака вернулась из густых зарослей папоротника, облизывая окровавленную морду. Нам тоже нужно подкрепиться и отправляться в путь, ободрил Дан друзей и воздал хвалу за хлеб и воду. поев и напившись воды из протекавшего неподалёку ручья, охотники углубились в лес, оставив тропу, по которой прошли чернолицы справа от себя. Отойдя на несколько сот шагов, они повернули и осторожно стали пробираться через чаще в направлении восхода солнца. Собака-то убегала вперёд, то останавливалась, поджидая людей, всем своим видом показывая, что они на верном пути. Скорее охотники почувствовали запах дыма. А так как шли они с наветренной стороны, это означало, что подошли слишком близко. Повернув влево, они обошли лежавшие у них на пути огромные обмшёлые валуны и попали на другую тропу. Посмотрите на следы, шёпотом сказал Данн и показал на отпечатки больших лап с чёткими следами огромных когтей. Судя по следам, это ходящее на задних лапах страшилишще, а судя по запаху кала, питаются они не травой. Смотрите, как собака напугана. Эл гладила прижавшуюся к его ногам собаку, давая ей знак не шуметь. Судя по следам их трое, двое крупнее и один мельче, уточнил Хэл, показывая копьём на следы разной величины. Лучше нам с ними не встречаться. А в это время вдалике справа от них раздался шум треск веток и потом громкий визг и глухое рычание. "Это кабаны так визжат, когда их ранишь", отметил Дан. Мне кажется, что наша семейка ящеров обеспечила себя завтраком, но лучше всё-таки им на глаза не попадаться. Пройдём ещё дальше влево, и немного назад, чтобы избежать встречи с ними. Через время Хэл показал Дану и Эл маленьких лягушек, завёрнутых в большой лист. О них я вам рассказывал. Я приготовлю несколько стрел с отравленными наконечниками и дам каждому из вас. Дайте мне по две ваших самых лучших. Думаю, что яда у этих трёх лягушек хватит на 6 стрел. Виск и ужасное рычание в недалеко заставили замолчать беседовавших за завтраком чернолицах. Они тревожно оглянулись по сторонам. Ари дал команду двум воинам присоединиться к расположенным неподалёку сторожам. "В этой долине водятся много страшилиш, которые только в страшном сне могут присниться", пояснил он, обращаясь к пленнику, путы которого он как раз проверял. "Дах, развяжи ему руки". Уйди поесть, потом свяжи руки, а ноги развежи для предстоящего пути, приказала Ари. Раф, проверь сторожевых, отнеси им еду и скажи, что мы скоро отправляемся в путь. Вапу смотрел на воина со шрамом через всё лицо, который, взглянув на Ари с ненавистью и страхом, что-то тихо проворчал. Что-то между ними не то, подумал пленник, растирая затёкшие за ночь руки. Бери лепёшку и мясо. Голос молодого воина, которого, как уже знал вас, звали Дах, звучал вполне дружелюбно. В плошке суп. Мы едим хлеб с мясом и обычно запиваем супом, но ты можешь лепёшку накрошить в суп и есть всё руками, как вам дикарям привычнее, наверное. Благодарю, ответил Ва, не обращая внимания на оскорбление. Главное есть с благодарностью. Овздав про себя хвалу, Ва принялся за еду. Кому благодарность? Вечному А он тут причём? Это же я даю тебе еду. Мы никогда никого не благодарим. Моя собака тоже сразу на еду набрасывается и не благодарит. Но на то она и собака. Мы люди. Мы знаем, что всё, что имеем, от вечного, потому и благодарим его и хвалу воздаём. Странные вы дикари люди. Да кончай разговоры. Порощь собирать, скоро отправляемся, прервал их разговор Вах. который уже увязывал тонким бремешком туго скатаный плащ. "Ты же не хочешь, чтобы Ари тебе снова выговор сделал?" "Такие жестокие люди", подумал Ва, заканчивая завтрак, а случается и между ними дружеские отношения. Раф, появившийся из-за окружавших небольшую поляну деревьев, подошёл к Ва, зло посмотрел на копошившегося рядом Даха. Наклонившись, он развязал ва ноги, связал впереди руки, пнул его обутой в жёсткую кожу ногой и пошёл к костру, который окружали собравшиеся в путь воины. "Дах, ва, нам пора идти. Дах, вах, следите за ним". Дах поднялся, кивнул ва и наставил на него копье. Вслед за ними поднялся вах и отряд двинулся в путь. Всю эту сцену наблюдали, спрятавшиеся между большими валунами, прикрытые лопухами и папоротником охотники. Собака порывалась бежать к Вануэлу, удержала её. Мыщаком Эл текла слеза, а она их не замечала. Эл смотрела на мужа, находившегося от неё на расстоянии брошенного из прощания камня, и сердце её сжимало тоска. Ва с ордой на лицах изкрыли за кустами. Ва, сохранявшими его воинами, шёл в середине той и дела оглядываясь по сторонам. Он чувствует, что его люди следуют за нами, шепнула Ари, шагавшему рядом и замыкавшему с ним шествие Ваху. Заотры мостроем им ловушку. А в этом месте тропа делала поворот, за которым скрылись шедшие перед ними воины. Вдруг в воздухе что-то пролетело с лёгким шипением, и в шею Ари и плечо Ваху впились тонкие стрелы с каменными наконечниками. Ари схватился за шею, из которой брызнула кровь, и упал на тропу, не издав ни звука. Вах выдернул стрелу и что-то крикнул, но голос его хриплый и слабый потерялся в густой листве перекрывавших тропу ветвей и лиан. Он закатил глаза и упал сначала на колени, потом на бок. С двух сторон на тропу выскочили Дан и Хэл, за ними Эл, на ходу накидывая лук через голову и засовывая стрелу в колчан. Она так и не выстрелила, так как стрелы Дан и Хэлла попали в цель. Быстро, пока они не кинулись их искать, прошептал Дан, и, схватив Ари под мышки, стащил его в тропы в кусты. Хэл и Эл взяли Ваха за руки и за ноги и поспешили вслед за Даном. Данже, взвалив огромного чернолицава на плечо, удалялся в сторону густых зарослей папоротника. Здесь он сбросил его в высокую траву и быстро вернулся на тропу. Он хотел убрать следы на тропе, но было уже поздно. По тропе возвращались настороженные чернолицы и то и дело громко звавшие Ариваха. Дан вернулся к зарослям, где скрылись Хелел, остановившись на мгновение перед лежавшим без движения Ари. Он приложил к его шее палец, немного подождал, И выдернув стрелу, засунул её в колчан, затем присоединился к друзьям, нёсшим Ваха. Арине придёт большу в себя. Я попал ему в шею в таком месте, где ему уже ничего не поможет. В голосе Дана звучало такое отчаяние, что Хэл и Эл остановились. Он мёртв? спросила Эл без особого сожаления. Да. Поспешим, нам нельзя останавливаться. Они скоро отправятся в погоню за нами, ответил Дан и подхватил раненого за плечи. Одно плечо у него было наскоро перевязано. чтобы кровь не капала пояснила Эл. По ней нас легко могут выследить чернолицы. Эл, ты возьми хорожи и иди с собакой впереди, а мы с Хелом понесём чернолицев. Зачем нам и хорожи? Может быть, пригодится, ответил вместо Дана Хэл. Мне кажется, что теперь всё будет по-другому. В его голосе звучала глубокая печаль. Мы перешли черту. Повторяю, черту перешли они, ответила Эл, собрав луки, мечи и копья чернолицев. Может, мечи и копья выкинем? Они нам точно не пригодятся. Бросишь их в ручей, чтобы никто не нашёл, согласился Дан. Друзья ещё долго быстрым шагом шли по лесу, пока, сделав большую дугу, не вышли на тропу, по которой следовали за врагами утром. Куда теперь? спросил Хэл, немного отдышавшись. К большим валунам за ними можно будет идти, не оставляя следов. Там деревья растут среди камней и скал, нам легко будет запутать следы. Глава 17. Заложник. Ва заметил тревогу среди журналистов. Они остановились и стали совещаться, столпившись вокруг Рава. Ва присел на корточки, прислонившись к дереву росшему рядом с тропой. После некоторого времени группа в дюжину воинов отправилась по тропе назад и исчезла за поворотом. Рав подошёл к Ва и пнул его ногой. Вставай. В голосе Рава кипел гнев. Твои люди убили Ари. Не может быть, вырвалось у Ва. Внутри у него всё похолодело, он сразу же подумал Абель. Наши люди такого не делают, мы его лечили, Ари, посмотри сам. А в это время четверо журналицев принесли тело Ари и положили его под деревом, под которым только что сидел Ваг. Не было никакого сомнения, что Ари мёртв. Из раны на шее ещё густо сочилось кровь, но кожа его посирела, что видно было даже за густыми узорами татуировки. Ваг пропал, сообщил один из журналицев. Ни его ни оружия, их мы не нашли. Как могло такое случиться, спросил Рав, ни к кому конкретно не обращаясь. Отгнева шрам на его лице оказался ожил и дёргался. Ари шел замыкающим, мы с Вахом шли перед ним. Потом Вах отстал, чтобы поговорить с Ари. Я слышал, как они разговаривали за мной. Когда некоторое время ничего не было слышно, я остановился, чтобы подождать их, но они пропали, ответил Дах. Тогда я позвал на помощь. Ладно, всё ясно. Эти дикари умрут страшной смертью, клянусь. Слова Рава прозвучали как слова человека, взявшего на себя командование. Чернолицы, столпившиеся вокруг лежавшего на земле Гари, подтвердили его слова одобрительными криками. Здесь довольно удобное место для привала. Мы вернёмся назад к ручью и останемся на этом месте, пока не поймаем дикарей и не освободим ваха. Командный тон голоса Рава не оставлял сомнений, кто теперь главарь. Давай убьём пленника, предложил один из чернолицев помоложе. Когда все собрались на поляне возле ручья. Он только обуза для нас. Он может нам ещё пригодиться, ответил Раф, посмотрев на молодого воина тяжёлым взглядом. Если мы его убьём, дикари уйдут, и мы их никогда не поймаем, а так они будут вертеться где-нибудь поблизости. Тан и Дах, вы отвечаете за него головой. Молодой воин по имени Тан, только что предложивший убить пленника, согласно кивнул. Думаю, что нам придётся остаться здесь на некоторое время. Шестеро из нас, тан, дах и вы четверо, Раф выбрал ещё одного молодого и троих воинов постарше останутся здесь ждать нас. Остальные за мной. Не думаю, что дикари ушли далеко. Им нужен ва, и нам нельзя терять время. Раф скинул котомку и накидку, взял в руки копье и пошёл по направлению к тропе. Воины вернулись к тому месту, где на обочине среди травы была видна небольшая лужица крови. где ищенье убили Ари, приди леораф. Пойдём по их следам. Под этими кустами мы нашли Ари, дополнил один из воинов. Отсюда следы ведут в чащу леса. Судя по следам, их трое. Вот тут отчётливо видны следы больших ног, большие и поменьше. Раф оказался довольно хорошим следопытом. Не теряйте из виду друг друга. Смотрите внимательно по сторонам. Через некоторое время журналицы войны остановились у того места, где трава и мелкий папоротник были немного примяты. Отчётливо было видно, где лежало тело Ваха. Здесь они передохнули и посоветовались, куда идти дальше, предположил Раф. Следы ещё совсем свежие, дикари были здесь недавно. Дойдя до тропы, уходившей на север, журналицы на некоторое время потеряли след, однако вскоре снова натолкнулись на него и пустились в погоню на запад. Следы привели их к большим валунам и здесь исчезли. Сколько воины ни старались, невозможно было определить, в какую сторону ушли охотники из племени детей света. А в это же время, довольно далеко к северу от того места, где чернолицы потеряли след, Дан дал команду остановиться и передохнуть. Я очень надеюсь, что чернолицы потеряли наш след. Только если они случайно выберут это направление, они могут выйти до на нас. Поэтому предлагаю найти где-нибудь неподалёку удобное и надёжное убежище и остановиться здесь на ночь. Лес в этом месте был очень густой. Высокие деревья, росшие между скалами и валунами, перемежались густыми зарослями колючей ежевики, огромными лопухами и папоротниками, покрывавшими всё свободное пространство. Дан попросил Хэла отправиться на поиски удобного для привала места, а Эл присмотреть за Райли. А я пойду посмотрю, что делают наши враги. "Эл, держи всё время собаку при себе", добавил он. Дан оставил копье, котомку и накидку, взял только колчан с луком и стрелами и перепрыгивая с камня на камень, скрылся в густых зарослях папоротника. Чезналицы в это время разделились на три группы. Одна пошла на юг, другая на запад, а третья на север. Раф дал указание пройти от этого места 3000 шагов в указанном направлении и вернуться назад в лагерь, чтобы ночь провести вместе. Дан довольнотаки скоро натолкнулся на группу, искавшую их след. Воины разговаривали между собой вполголоса короткими фразами. Шли они всей группой, забирая то влево, то вправо, расширяя таким образом сферу поиска. Дан лежал между двумя камнями, прикрытый большими листьями лопуха, когда возле него проходила группа из четырёх воинов. Сколько мы уже прошли? спросил один из них. Думаю, что уже больше 3000 шагов, ответил шедший впереди журналицу. Нам пора возвращаться. Я тоже так думаю, согласился шедший последним. Эти дикари знают, как следы путать, а то бы мы их племя давно уже выследили. Ладно, возвращаемся. Завтра решим, что делать дальше, гудел голос шедший первым. Через время группа исчезла в том направлении, откуда пришла. Мы можем остаться на ночлег здесь, объявил Дан, вернувшись к ХЛЛ. Разведчики чудналицев повернули назад. Им было дано указание искать в нашем направлении на 3000 шагов, но они вернутся завтра и продолжат поиски. Хэл ты нашёл место для ночлега? Да, недалеко отсюда есть между скалами очень даже удобное укрытие, сообщил Хэл, собирая вещи и закидывая через плечо луки чудналицев. Мечи и копья они уже раньше выкинули в ручей. Подхватив лежавшего неподвижно чернолицево Эл и Дан забрались на ближайший валун. Осторожно переступая с камня на камень, охотники добрались до указанного им Хэллом места. Расположена оно было действительно очень удобно. Навиши над ручьём скалы образовали низкую пещеру, вход в которую был спрятан за тростником и папоротником. Она была достаточно глубока, чтобы в ней поместилось человек шесть. Расположившись в пещере, Хэл Дан и Эл Повернулись в сторону юга, встали на колени и поклонились вечному. За ними внимательно наблюдал из-под полуприкрытых глаз лежавший в глубине пещеры, связанный по рукам и ногам пленник. Глава 18. Луч надежды. Есть будешь? спросил пленника Дан, заметивший дрожание прикрытых век. Очень пить хочется, ответил тот, открывая глаза и приподнимая голову. Хэл зачерпнул ложкой воды из ручья и подал её пленнику. Тот жадно выпил воду и попросил ещё. Хэл подал ему ещё одну ложку, потом ещё одну. Хватит, сказал Хэл, отставляя в сторону пустую ложку и подавая ему кусок лепёшки. Вот поешь немного. Пленник, взяв связанными руками лепёшку, начал есть. "Тебя как зовут?" спросил его Дан. "Вах", ответил тот. "Что с Вах? Как он себя чувствует?" спросил его Л. Если не считать большой шишки на затылке и полного отчаяния сердца, с ним всё в порядке. Из какого вы города? вмешался в разговор Хэл. Мы называем наш город Новым. Где он расположен? Сколько дней пути до него? Думаю, что ещё 4 или 5 дней, в зависимости от того, как быстро идти. И какие у вас планы сва? перебила его Эл. Не знаю. В апленникаре он решит его судьбу. Но вы что-то об этом говорили? Ари хотел показать ему наш город, богатство его жителей, наши изобретения. В общем, он надеется, что Ваа у нас понравится, никогда. Я тоже так думаю, но в таком случае Ари принесёт его в жертву богу смерти. Каждый раз, когда Луна умирает, у нас в городе приносят ему жертву. Ари никого уже не будет приносить в жертву, жёстко сказал Эл. Он мёртв. Уже совсем темно пора спать, прервал разговор Дан, расстилая на полу пещеры свою накидку. Первый сторожетел, после него Хэл, потом я. Собака уже лежала рядом с Цел, то и дело злобно скаля зубы на пленника. Что вы намеренно сделали со мной в спорсилах? Но ему никто не ответил. Все три небольших отряда журналистов вернулись в свой лагерь ни с чем. Они развели большой костёр и расположились вокруг него на отдых. Они должны быть где-то рядом, убеждённо сказал Раф, сидевший рядом с ним воином. Они не могли далеко уйти с такой ношей. Неужели только они не убили Ваха и не спрятали его тело где-нибудь? подол голос кто-то из темноты. Не думаю, что они его убили. Если бы это было так, то они бы его бросили как аре, возразил Раф. Мне кажется, что они и Ари не хотели убивать. Кто-то из них промахнулся. Я думаю, что они хотели схватить их живыми, чтобы обменять на Ва. Вы обратили внимание на края раны на шее Ари? Стрела была отравлена чем-то. Рана не глубокая, стреляли не с целью убить, а только ранить. Когда слушал их разговоры, его сердце осветилось надеждой. Ему стало тепло и спокойно. Его друзья рядом. Они не оставили его в беде. Раньше он надеялся, а теперь знал точно, что вечный даст ему свободу. Водаже уснул, недослушав разговор чернолицах. Что будем делать с телом Амари? спросил один из воинов. Мы положим его вон там, между валунами и закроем его камнями, чтобы звери до него не добрались, ответил Рав. Это можно сделать прямо сейчас. Через некоторое время только небольшой холмик из крупных камней выдавал место захоронения их предводителя. На утро Дан развязал Ваху руки и ноги, дал ему кусок сушеного мяса и сказал: "Мы завяжем тебе глаза, отведём тебя к тому месту, где захватили в плен, и отпустим". Заметив удивлённый взгляд Ваха, он продолжил: "Скажешь вашим, что мы будем каждый день убивать по одному воину, если вы не отпустите Ва. В том, что мы это можем делать, ты убедился сам". Мы лечили Ари, так как думали, что он нуждается в нашей помощи, но потом узнали, что это было частью его плана, чтобы найти и уничтожить наше племя. Но вы же не да. До сих пор мы никого не убивали. Вечный не дал нам этого права. Но мы по неволе перешли эту границу. Ари мёртв. Мы его убили и будем убивать по одному из вас каждый день, пока вы не отпустите ва. Голос Дана звучал печально, но твёрдо. И передай вашим, кто придёт к нам со смертью, встретят смерть, мрачно добавил Хэл. Кто у вас остался, Мистари, спросил Дантленника. Думаю, Раф, что он за человек? Человек. Ари по сравнению с ним добродушный ребёнок. Эл молча ела лепёшку и гладила грышу сушёное мясо собаку. Мысли её были далеко отсюда. Она думала об оставленных дома детях, о том, что уже ничего не будет так, как было раньше. Она заметила, что ей стало тяжело молиться, что мысли её и сердце были темны, как окружавший их лес, полный незнакомых, вызывавших тревогу звуков и запахов. Даже птичьи голоса здесь были совсем другими, не такими, как на их острове. Они казались им резкими, злобными, полными ужаса и отчаяния. Или ей это только так казалось? Нужно поговорить об этом с Хэлом, подумала она, услышав, как Дан дал команду отправляться в путь. По дороге Дан отлучился на какое-то время и вернулся с копьём в руках. Утром Раф снова отправил группы на поиски охотников, дав указание не нападать, а только найти их. Для Ва утро было таким же печальным, как и вчера, но теперь в его сердце теплилась надежда, и это заметил Раф. "Ты чему радуешься?" злобно спросил он его, сильно пнув его в бок. "думаешь, что твои три дикаря справятся с двумя десятками отборных воинов?" Вапр молчал, хотя он был уверен, что справятся. Чернолицы столпились вокруг костра, у каждого из них была своя чашка, в которую один из них глубокой ложкой наливал густой суп, варившийся на костре. От супа пошёл дурманящий запах. "Вот, возьми", протянул чашку с супом Дах, ткнув ею в связанные впереди руки Ва. Обойдётся, голос Рава заставил Даха, не заметившего, как тот подошёл к ним, вдрогнуть. Он сегодня не получит ни воды, ни еды. Посмотри, как этот дикарь вещщяет. Раф нагнулся и неожиданно сильно ударил Ва кулаком в лицо, так что тот головой ударился о дерево, возле которого сидел и потерял сознание. Нечего с ним нянчиться. Из разбитого носа, по лицу и бороде Ва потекла кровь. Даг посмотрел на Рава и увидел его горящие яростью чёрные глаза, опустил голову. "Головой отвечаешь", сказал Рав, отходя к костру. "Вот, возьми своё копье. Безоружным в лесу ходить равно самоубийство". Хель протянула оружие Ваху, когда они подошли к большой тропе, где Дан снял повязку с глаз пленника. "По этой тропе ты пойдёшь до того места, где мы тебя захватили в плен, а там тебе придётся самому искать своих. Не забудь передать, что мы тебе сказали". Если вы не отпустите Ваа ещё сегодня, кто-то из вас попрощается с жизнью, твёрдо сказал Хэл. Вах посмотрел на стоявшую рядом с ним Элу и подумал, что не хотел бы встретиться с ней ещё раз. Глаза её горели гневом и решимостью, как тигрица, подумал Вах и сказал: "Я им передам, что вы сказали, но как они поступят, я не знаю". "Не советую тебе ещё раз встретиться с нами", промолвил Дан, подталкивая Ваха в сторону видневшейся за кустами тропы. Мы ждём Ван на этом месте до того времени, когда солнце пройдёт половину пути по небу. После этого тот -то из восу умрёт. Мы же хотели сделать обмен, сказала Эл, когда Чернолицый скрылся среди деревьев. Почему мы его отпустили? Если бы Ари остался в живых, мы бы могли их обменять на Ва, а на Ваха они его поменять не согласятся, уверен. Они считают нас слишком слабыми, чтобы мы могли им диктовать наши условия. А теперь они не согласятся на обмен, так как мы у Биляра. До этого они слишком горды. Авах сказал, что Раф ещё хуже Ари, с ним не договоришься, ответил Дан. Всё в руках Вечного, подключился к разговору Хэл. На него будем надеяться, а не на нас, на наше оружие и нашу смелость. Ты думаешь, что Вечный ещё на нашей стороне, возразила Эл. Мне кажется, что он оставил нас. Мы его дети. как он может нас составить, даже если мы не всегда поступаем так, как он этого от нас ожидает. Хэл произнёс эти слова с уверенностью в голосе. Как бы то ни было, я не намерен был убивать Ари. Это вечный так распорядился. Он предаст в руки наших всех врагов наших. Нам пора, сказал Дан. Мы пойдём вдоль тропы и постараемся быть возле лагеря Чернолицев до того, как к ним присоединится вах. Глава 19. тима в сердце. Однако Вах шёл по большой тропе гораздо быстрее, чем охотники по чаще леса, и очень скоро натолкнулся нашедших ему навстречу чернолицев. "Ты как здесь оказался?" спросил Миха, один из отряда, удивлённый неожиданной встречей. "Они меня отпустили, ответил Вах. И даже оружие тебе оставили, только копьё. Они сказали, что без оружия в лесу какой-нибудь зверь убьёт меня прежде, чем я с вами встречусь". Очень заботливые дикари. С насмешкой заметил один из воинов. По его лицу было видно, что он не доверяет ваху. "И почему они тебя отпустили?" "Они мне дали поручение. Какое?" спросил недоверчиво Миха. "Они сказали, что если мы не отпустим пленника, они будут убивать каждый день одного из наших". "Так они же не убивают никого", усмехнулся Миха. "С каких это пор они стали такими, как мы?" "Это мы их такими сделали", ответил вах и продолжил. "Во всяком случае, Ария они убили. А где все наши Две группы пошли на север и юг, мы на запад. Раф и остальные ищут удобное место для лагеря. Раф сказал, что мы отсюда не уйдём, пока не убьём этих дикарей. "В любом случае мы должны сейчас вернуться", добавил Миха, который, судя по всему, был старшим в этой группе воинов. Дан и его друзья, подоспевшие к этому времени, услыхали только последние слова Михи. "Я советую зайти с севера и дать им знак, что мы имеем серьёзные намерения", предложил Дан. Выбираясь из заросли на тропу, где только что стояли чернолицы. "Прости, но я не согласен", ответил Хэл. "Нам нужно выждать время, которое мы им дали, а потом, если не отпустят вас, решим, что делать. Мы можем даже зайти с востока, где они меньше всего нас ожидают и напасть на их лагерь". "Давай одно за другим", согласился Дэн, "а там видно будет". "Я бы предложила напасть и на группу, которая пошла на север, и на ту, которая пошла на юг. Это произведёт лучшее впечатление", вмешался в разговор Эл. Если они не отпустят вас, вы пойдёте на север на перехваттую группу чернолиццев, а я пойду на юг. Стрелять я буду только отравленными стрелами, и не на поражение, добавила она, увидев внимательный и тревожный взгляд Хэлла. А пока я спрячусь с другой стороны тропы. Согласен, сказал Дан. Хэл кивнул. Самое главное человек и свет в сердце, храни его. У меня в сердце темно, ответила Эл и скрылась в лесу, дав знак собаке следовать за ней. Я за неё очень переживаю, так, Ноэль. Нет ничего опаснее, чем тёмное сердце. Никогда не знаешь, что правильно, а что нет. У тебя тоже такое было? Да. После того, как я нашёл свою жену и детей убитыми и до того, как познакомился с Сором. И каждый раз, когда мне снится моя семья, я чувствую, как к сердцу подступает тома. В такие дни я делаю оружие, которое показывал тебе. Я рад, что тьма почти сразу отступает, когда я поклоняюсь вечному, слушаю пение и рассказы Ора или Эл. Пойдём нам пора. Спрячемся и будем ждать. Через некоторое время в лагере чернолиц, разбитым на берегу ручья, шло бурное обсуждение пересказанного вахам требования охотников. "Нам нечего бояться дикарей", сказал, перекрывая шум голосов Рав. "У нас больше опыта охоты на людей, и у нас несравненно лучше оружие". Но до сих пор мы охотились на тех, кто не оказывал практически никакого сопротивления. Самой большой трудностью для нас было выследить их. А теперь, как мне кажется, они решили охотиться на нас, попытался возразить один из воинов. Если мы сейчас убьём дикаря, они вернутся домой, выразил своё сомнение другой. Тогда они будут идти за нами, пока не убьют нас всех, как убили Ари, уверенно сказал вах. Вы бы видели их. Они убили Ари. Пленника не отпускаем. Сейчас там нужно перенести лагерь в такое место, где к нам невозможно будет подкрасться незаметно. Дав небольшой группе воинов указание найти более подходящее место для лагеря, Рав подошёл к Ва, который сидел прислонившись к большому камню, рядом с копьём в руке сидел Дах. Да ему воды, несколько фруктов, а также кусок корня из его котомки, распределил Сарав, и не спуская с него глаз. Так и делаю, ответил Дах и раскрыл котомку. Ва. Он достал оттуда смотанную запасную тетиву для лука, завёрнутую в мягкую кожу лепёшку, головку чеснока и нарезанные короткими кусками корень дикорей, как его называли чернолицы. "Вот, попей", сказал Дак, подавая пленнику плошку с водой. Пав с трудом приоткрыла пухшие глаза, которые уже успели приобрести темно-синий цвет. Он с трудом различал происходящее вокруг. От любого движения всё вокруг начинало кружиться. Ему стоило большого труда сфокусировать взгляд на лице наклонившегося к нему молодого журналисова воина. Ты сломал ему нос, сообщил Дахрау. Он еле видит, его глаза заплыли. Приложи ему холодный компресс и смотри, чтобы он не сдох, ответил Раф и отошёл к группе воинов. Дах намочил холодной водой ручья мягкий кусок кожи из котомки ва, в которую до этого была завёрнута лепёшка. Оттёр её залитое кровью лицо. Исполоснов трепицу прикрыл верхнюю часть лица пленника. И хотя в висках Ва продолжал стучать, а голова страшно болела, у него вырвался вздох облегчения. "Вот, попей", повторил чернолицый, снова поднося картову опалошку. "Я добавил в воду немного настойки из мака. Тебе должно стать легче". Ва выпил ложку и попросил ещё воды. Дахсунул ему в связанные руки кусок корня. "Спасибо", тихо сказал Ва и начал медленно жевать. Привычный приятный и живительный вкус напомнил ему о жене, детях, друзьях, родном племени. О, он бы многое сейчас отдал, чтобы оказаться в родной пещере, у родного костра. Но во отогнала те мысли и стал прислушиваться к разговору чернолицах, из которого понял, что его друзья объявили охоту на них. Ради меня они перешли границу, еле слышно сказала ва. Но так понял его слова. Какую границу? Между нашим и вашим миром? Что это значит? Что теперь вы для них не люди, а стая волков, на которую они ведут охоту. И я не уверен, что кто-нибудь из вас увидит свою семью, свой дом, свой город. Дах, о чём ты с дикарем говоришь? Креплый голос Рав за спиной напугал Даха так, что тот вздрогнул. Он говорит, что дикари выйдя на охоту на нас, не остановятся, пока не покончатся со всеми нами, ответил Дах. "Ну, это мы ещё посмотрим, кто с кем покончит", нахмурившись возразил Рав. В это время вернулась группа, уходившая на поиск друзей в А на юг. Их шумом окружили оставшиеся в лагере воины. Что там случилось? громко спросил Раф. Один из наших ранен, ответил ему Тан. Ранен в ногу, но он без сознания, тоже, наверное, отравлен стрелой. Раненого положили на накидку возле костра. Более опытные шорнальцы их занялись обработкой раны. Она была не глубокой, но широкой, с воспалёнными краями. Вымыв рану водой из ручья, они помазали её густой зелёной мазью, которая у них всегда была наготове. Тем временем вернулась и группа воинов, уходивших на север. Они принесли ещё одного раненого. У этого рана была на бедре, и он был без памяти. В лагере чернолиц их воцарилась тишина. Мы нашли хорошее место для нового лагеря, сообщил один чернолиц из группы, которую Раф отправил с этой целью на поиски. Это совсем неподалёку. Надо немного вернуться назад по тропе. Что тут случилось? спросил он, увидев растерянные лица своих товарищей. Где кора объявили на нашу охоту? ответил тан и тут же замолчал под тяжёлым взглядом рава. Из-под мокрой тряпки на лице ва текли слёзы, которые он не смог сдержать. Он заметил, что вместо радости он ощутил в своём сердце глубокую печаль, как от большой потери, как в детстве, когда он увидел своих родителей среди погибших жителей вселенной. Глава 20. Новый лагерь чернолицев. Собирайтесь, приказал Раф своим воинам, обрадовавшись, что найденное для нового лагеря место оказалось неподалёку. Тан и Дах ведут от пленника. Пойдём к новому лагерю, всем держаться вместе, не отставать. Миха, ты со своей группой пойдёте последними. Миха держался группы и то и дело оглядывался по сторонам. Как и остальные, он держал свой лук наготове. Лук его такой же, как и у всех чернолицев в его группе, был коротким, но очень крепким. Его можно было вставлять в сделанную из эхового дерева рукоять. В рукоять вставлялась дополнительная пластина из упругой кости, и лук становился ещё более жёстким, так что натягивать его приходилось двумя руками, наступив на специальное приспособление в передней части рукояти. Стрелы из него летели очень далеко и пробивали человека насквозь. Настоящее воинское оружие для убийства людей. Эль смотрел из густых кустов на проходивших мимо неё врагов. Она вспомнила, как в старой пещере видела нечто подобное, сделанное руками Хэла. Охотники племени детей света таким оружием не пользовались. Через некоторое время группа журналистов собралась на большой поляне, с протекавшим через неё небольшим ручьём. Посреди поляны росло дерево. На поляне лежало несколько огромных валунов, между которыми росли деревья и кустарники. Удобное место для того, чтобы разбить лагерь. Незаметно подкрасться к лагерю было практически невозможно, так как поляна была довольно большой. Раф одобрил выбор своих воинов и, дав некоторые распоряжения, подошёл к ва, которого охраняли таныдах. Когда мы покинем этот лагерь, гневно сказал он обращаясь к ва, на этом дереве будут висеть твоя жена и оба твоих друга. Я сам сних живых стину кожу и оставлю их здесь висеть на корм птицам. Лапа смотрел из заплывших глаз на прыгавший перед его глазами белый шрам на чёрном лице и ничего не ответил. В это время Дан Хэл и Эл находились выше по течению ручья. Собака Эл помогла ей найти её друзей. Как ты думаешь, когда раненый придут в себя, спросил Дан долгожитель. О왁 слишком быстро пришёл в себя, поэтому я ещё раз смазал наконечники ядом. Думаю, что дня через два, а потом ещё несколько дней они не смогут ходить. Но точно я не знаю о Тэлхел, вертя в руке короткий лук Ваха и пытаясь его приспособить к рукояти. Если стрелять из их луком, раны могут быть слишком глубокими. Примеряя лук, Ари определил дан. Да и непривычны они. Я посмотрю на их новый лагерь. Проронила Эль И неожиданно ответа скрылась в зарослях. Собака, которую она в этот раз не взяла с собой, повизгивала, нетерпеливо виляя хвостом. Дан дал ей знак молчать. Собака легла и стала напряжённо смотреть в ту сторону, куда скрылась Эл. Шерсть на загривке у неё то и дело поднималась. Мы слишком близко от них расположились, прошептала Эл, снова появившись из-под кустов, притом так тихо, что даже собаку застала врасплох. Они нашли очень удобное место. Даже небо над поляной видно. Мы можем подняться выше по ручью, но они наверняка будут нас искать в этом направлении, так же тихо ответил Дан. Я предлагаю вернуться немного назад и найти удобное для нас место южнее их лагеря, а там видно будет, что вечны нам приготовил. Вскоре уже ничто не говорило о том, что здесь только что находились охотники. Прижатая трава и мох поднялись, а бабочки продолжали свой танец над цветущими сиреневыми цветочками папоротниками. В полутьме леса они казались частичками солнца, которое к этому времени уже начало склоняться к западу. Ава сел и прислонился к покрытому мхом валуну. Странно, что дах мне такое удобное место выбрал, промелькнуло у него мысль. Воды тебе принести, спросил Ивадах. Спасибо, буду рад. Я себе дикарей совсем другими представлял, заметил Даг, подавая во аплошку с водой. Те, которых я видел в городе, всё такие забитые, грязные, лохматые, в общем, настоящие дикари. А мне кажется, что дикари это вы, чернолицые. У вас одежда не из шкур, и оружие не такое простое, как у нас, но сердца ваши дикие. Ты же слышал, что сказал Раф? Ладно, хватит нам болтать. Пойду принесу тебе поесть, проворчал Даг добродушно и отвернулся, пытаясь скрыть от пленника своё смущение. Затем обращаюсь к своему товарищу, копашившемуся неподалёку, добавил: "Тан, присмотри за ним". Дах и сам был неприятно поражён жестокими словами Рава, и чем больше он узнавал Ва, тем приятнее ему было с ним проводить время. Он даже был благодарен Раву, что тот назначил его стражем Ва. Когда уже почти совсем стемнело, Дах принёс Ва и Тану по чашке густого супа, запах которого разносился над затихшим лагерем чернолиц. Где мы будем ночевать, спросила Эл своих друзей. Я думаю, что мы отошли достаточно далеко, и можем остановиться, как только найдём удобное место. Думаю, что можно даже развести костёр. Эл, подстрели, пожалуйста, что-нибудь на ужин, а мы с Хэллом поищем подходящее для ночлега дерево. Распорядился дан и взял вещи Эл, которая тут же с собакой скрылась в зарослях. Какую огромную силу имеет надёжность, сказал Хэл. Эл прямо кипит и дышит силой. Да, я бы не хотел сейчас быть её врагом, ответил, даны добавил. Смотри, вот это дерево очень подходящее. Огромное, в три обхвата, раскидистое дерево, под которым ничего не росло, кроме густого мха, создавало просторный шатёр, занимавший большое в 30 шагов пространство. Если здесь на нижних ветвях растянуть накидку, то получится прекрасное укрытие, подтвердил Хэл, складывая вещи к корням дерева. Выпирающие из земли корни, сходящиеся на уровне роста человека, создавали между ними, покрытые толстым слоем мха, лажбинки, в которых очень удобно можно было разместиться. В одну из них Хэл сложил вещи, Эл, в другую бросил свои вещи, оставив Данну самому выбирать себе место. А Дан уже собрал сухой мох, мелкие сухие ветки и начал разводить костёр. Прежде чем огонь разгорелся, изгущающейся темноты появилась Л. Ниша на плече добычу, небольшое, похожее на маленькую свинью животное. Мне кажется, его можно есть, не очень уверенно произнесла она. Дневные животные и птицы уже попрятали свои норы и гнёзда. Вскоре навкостром уже жаглись нанизанные на крепкие ветки и распространяющий вкусный запах кусочки мяса. "Хал, я так устала не видеть небо", пожаловалась Эл, когда все уже улеглись. "У меня такое впечатление, что я не только не вижу неба, солнца и звёзды, но потеряла общение и с вечным" Это чувство называется печалью. Очень тихо, чтобы не разбудить спящего рядом, так он сказал Хэл, когда ял уже не надеялась услышать его мнение. Это пройдёт. Точно так, как ты знаешь, что завтра снова взойдёт солнце, несмотря на то, что сейчас ночь. Ещё наступит время, когда в твоё сердце вернётся свет. Главное не перестать разговаривать с вечным обо всём, что тебя волнует, и быть с ним искренней и честной. Благодарю. ответила через долгое время л и непонятно было к кому она обращалась к хэлу или к вечному глава 21 нападение хэл хэл ты это тоже слышишь л своим шёпотом разбудила долгожителя как ему показалось посреди ночи хотя утро уже приближалось собака что-то учуяла и разбудила меня слышишь Хейл скинул мокрую от росы накидку в сторону и толкнул спавшего рядом Дана. Напряжённо прислушавшись, он прошептал: "Кто-то идёт по тропе, это не звери, и их много. Они не только по тропе идут. Тихо, мне кажется, что кто-то идёт в нашу сторону. Укроемся на китках". Шум раздвигаемых кустарников, шелест папоротников и тут и там То и дело доносившееся донек треск сухих веток под ногами, говорили о охотниках, что по тропе и полю идут люди. Вскоре они почувствовали и запах, запах разгорячённых потных тел, лука, чеснока это были точно не дикие звери. Мимо их дерева прошло человек 15 или 20, сказать было трудно. Вскоре всё стихло. Как хорошо, что мы залили костёр водой, вполголоса сказал Дан. Если бы они были настоящими охотниками, Они бы почувствовали запах залы. В это время в лагере чернолицых тоже все, кроме сторожевого и пленника, спали. Вако посмотрел на спавшего рядом с ним Даха. Его молодое лицо было спокойно. Потом Ва оглянулся в сторону сидевшего под деревом на краю поляны стража. Что привлекло его внимание, Ва сказать не мог, но что-то было не так. Птицы. Птицы, всегда щебетавшие и певшие в это предрассветное время, умолкли. Что-то их встревожило. Вдруг часовой как-то странно дёрнулся и повалился набок. Из виска у него торчала короткая стрела, не наши, промелькнула у Ваа мысль. На поляну с трёх сторон осторожно ступая, пробирались, судя по одежде и оружию, чернолицы. Они держали наготове короткие копья и мечи. Прежде чем Ваа успел толкнуть Даха, поднялся такой страшный шум, что казалось, мир просто лопнул и высыпал весь хранившийся в нём ужас. Лес наполнился криками, воплями, звоном оружия. Он так вскочил и растерянно огляделся, и вдруг, недолго думая, он выхватил меч и разрезал острым лезвием путь Ива. "Беги", только и успел сказать он, ринувшись в середину поляны, где между нападающими и защищающимися чернолицами завязалась ожесточённая схватка. Но нападающих было гораздо больше, чем застигнутых врасплох воинов. И хотя сопротивлялись они ожесточённо, прошло всего несколько мгновений, так показалось Ва, как всё было кончено. Важа прополз у подножие скал к южному краю поляны и скрылся в высоких зарослях папоротника. Когда он вышел на большую тропу, на поляне только ещё были слышны победные крики, несколько криков от сильной боли и всё. Всё было кончено. Лагерь осветился красным светом разгоревшегося костра. Видно, кто-то подложил в него сухих веток, заготовленных с вечера. Ваня несколько мгновений боролся с искушением бежать. Он очень хотел найти своих, однако ему казалось весьма важным посмотреть, что произошло. Любопытство победило, и он, вернувшись к поляне, спрятался под кустами с южной стороны и стал наблюдать. Люди, ходившие по поляне, отбрасывали огромные тени на окружающие деревья, как демоны, почему-то подумал Ваня. Потом он обратил внимание на то, что они делали. Они собирали и складывали в середине поляны убитых ими чернолицах. Кто ты из наших пострадал? спросил громко, чтобы все слышали высокого роста плечистый воин. В руке он держал кривой, поблескивающий в свете костра меч. Видимо, он был главным среди нападавших. Трое ранены, но не сильно, убитых нет, ответил один из воинов, распоряжавшийся тем, куда и как складывать убитых. Главный воин подошёл к большому дереву, росшему возле волнога, где недавно ещё лежал ва. Он наклонился и поднял на ноги связанного по рукам и ногам рава. По лицу из раны на голове равысти кала кровь, так что лицо было красным. Он покачивался, мотал головой и что-то нечленораздельно бормотал. "Гдиари?" грозно спросил рава воин и пнул его в пах. От неожиданного удара раф охнул и упал. "Вставай, зверь!" с едва подавляемой яростью сказал воин, спрашивая ещё раз: "Гдиари?" "Ари умер. Мы его вчера похоронили. Как это умер?" В голосе Воина мелькнуло искра гнева. Его дикари убили. Какие дикари, на которых мы охотились? При старый город, помнишь? В голосе Воина снова появился оттенок гнева. Ты тоже был с нами, когда вы оттуда уходили. Да, помню. Ответ Рава прозвучал зло и с каким-то злорадством. Ты помнишь меня, спросил Снова воин. Да, Тырун, сын главного священника. И снова неожиданный удар кулаком свалил Рава с ног. Воин вновь поставил его на ноги, рав шатался он и едва держался на ногах. Помойте ему лицо, смойте кровь. Я хочу, чтобы он меня мог хорошо видеть, распорядился воин, никому не обращаясь. Один из окружавших их воинов принёс от костра большую плошку, набрал в на неё из ручья воды, при этом он так близко подошёл к ва, что тот слышал его дыхание, и затем выплеснул воду раву в лицо. Ты знаешь, почему мы здесь? Ты знаешь, почему все твои друзья убиты и почему ты умрёшь сегодня? Воин говорил громко и торжественно. Всем было понятно, что эти слова он говорил в своём сердце уже много-много раз. Вы украли нашу святыню. Вы убили наших священников, которые не хотели её вам отдавать. Вы увезли с собой служивших при храме рабов и сожгли святилище, думая скрыт дела ваших рук под пепелищем. Совет старейшин города приговорил вас всех к смерти. Мы не хотели нападать на ваш город, чтобы не пострадали невинные, искали возможность застать ваш отряд где-нибудь в походе. Это заняло у нас год, даже больше, но сейчас мы у цели. Бог смерти доволен. Мы принесли ему достойную жертву. Стоявшие вокруг одобрительно загудели. Где-то далеко взошло солнце, небо посветлело, и на поляне тоже стало достаточно светло, чтобы увидеть весь ужас произошедшего. В середине поляны, в широкой расстели не между двумя большими валунами, лежали вряд около двух десятков тел чернолиц. Оружие их было собрано и сложено в одну кучу возле костра. По распоряжению Руна Рава привязали к небольшому дереву, стоявшему на поляне неподалёку от костра. Видно было, что напавшие воины к чему-то готовились. Рава подумал, что теперь пора бы уже и начать искать своих, как вдруг почувствовал, что его кто-то лизнул. Это была незаметно пробравшаяся в его укрытие собака Л. Глава 22. Возмездие. Осторожно, так чтобы не шевельнулась ни одна веточка, не треснул ни один сучок, он скрылся в подлеске и, пригнувшись, направился забежавшей перед ним и не перестававшей оглядываться и вилять хвостом собакой. Вскоре он натолкнулся на Хэла, а потом оказался в объятиях Л. Он вая закружилась головой, он чуть не упал. Эл увидела его обезображенное лицо и ахнула. Нос был сплющен и повёрнут немного вправо, лицо опухло, глаза были едва видны. Но всё это нисколько не омрачало радости от встречи и счастья видеть вас живым. Ну и вид у тебя, голос Дана выдавал облегчение. Тебя дети пугаться будут. Как ты освободился? Что случилось? На черной лицах напали их враги. Там такой ужас происходит. А тот чернолицый, которому поручено было следить за мной, отпустил меня. "Лага", говорил тихо, и голос его изменившись настолько, что понимать его было непросто, звучал гнусаво и казался чужим. "Я потом расскажу. И мне придётся немного поправить нос". Мне его раф в гневе перебил. "Если это не сделать скоро, то нос таким кривым и останется". Аварийскими уверенными движениями жаль переносицу, от чего у него на мгновение потемнело в глазах и потекла кровь из носа, и выровнял её. Дан подал ему кожаный мешочек с мазью, Вас свернул из узких полосок кожи два тонких жгута, смазал их этой мазью и силой засунул в ноздри кровоточившего носа. Кровотечение прекратилось, нос всё ещё выглядел одной бесформенной опухолью, но Ваа, осторожно ощупав переносицу, остался доволен. Нам пора убираться как можно дальше, напомнил Хэл, не переставая похлопывать Ва по плечу. Так они и сделали. Почти весь день охотники были в пути. Из-за Ва они не могли двигаться быстро. Когда стало смеркаться, они отошли с тропы в глубину леса и нашли там удобное укрытие, где могли в безопасности пообщаться. Через некоторое время, немного подкрепившись, Ва подробно рассказал обо всём, что с ним произошло, и что случилось с чёр на лицами. Рассказал он и о Дахе, и о разговорах с ним, а также о том, что тот спас ему жизнь, отпустив его на свободу перед тем, как самому погибнуть. Он был хорошим парнем этот Дах, хотя не знал ничего о вечном, печально закончил свой рассказ Ва. Дах не встречался с хорошими людьми, у него не было наставников, таких как у нас. О вечности хвала была очень трогательной и долгой. Долго молилась Эл. Несколько слов сказал Ва, затем прославил вечного Дан и очень долго говорил с вечным Хэл. Он всё не переставал благодарить вечного из за избавление от необходимости сражаться с чернолицами, послав на врагов, видимо, таких же жестоких, как они воинов из старого города. Как ты думаешь, люди из старого города такие же жестокие, как и воины Ари? спросил Хэл, когда они поднесли с колен и стали готовиться ко сну. Все уже устроились в ветвях огромного дерева, на ночлег. Далеко внизу сидела собака и смотрела вверх. И только сейчас 와 ответил: "Не знаю, но мне кажется, что они такие же. Ты бы видел, с какой яростью они напали на спавших противников. Они буквально извели от пролитой крови. Но и, по-моему, они ничем не лучше. Ты не знаешь, какие у них планы? Как ты думаешь, они вернутся домой или будут искать наше племя или нападут на кого-нибудь ещё?" Сколько их, ты знаешь? откуда-то сверху спросил Дан. Я не знаю точно сколько их, но думаю, что не меньше 50. Как и у них планы, я не знаю. Знаю, что они выслеживали Арию и его людей очень долго. Скорее всего, они устали от походов и вернутся в свой город, но это только мои предположения. Ночь прошла без приключений. Утром все спустились с дерева, умылись в ручье, напились воды и подкрепились с сухими лепёшками с сушёным мясом. Я хочу только домой, ответил Ва, но вопросительно взглядан. Главное не оставить следов, которые могли бы привести врагов на наш остров. Хорошо тогда, так и сделаем, решил Дан. Ты сможешь дальше бежать или нам лучше остаться здесь ещё на один день? Я думаю, что смогу, ответил Ва. А если нет, то остановимся передохнуть. Тогда мы отправимся на север, притом так далеко, чтобы нам почти дойти до поселения охотников на мамонтов. Оттуда мы по реке спустимся до Тросникового моря и затем поднимемся на остров с юга, объявил Дан. И вот уже маленькая вереница людей, пройдя по большой тропе на восток, чтобы быть подальше от лагеря чернолицких, повернула на север и скрылась в густой влажной чаще. А в это время на поляне, служившей чернолицким лагерем, развернулось драматическое действие. Воины старого города сносили крысиление туда, где были сложены все убитые чернолицы. Большие камни изокидывали и мероселину, пока она не была покрыта полностью. Посреди поляны вокруг дерева с привязанным к нему равом тоже шли какие-то приготовления. Перед равом в форме квадрата были сложены четыре больших камня. В проёме между ними горел огонь, на который несколько воинов складывали всё больше хвороста. Рав знал, что его ждало, лицо его перекосилось от страха и ярости, а шрам дёргался, придавая его лицу ещё более страшное выражение. Когда было покончено с похоронами убитых чернолицких, все собрались вокруг дерева с пленником. Один из воинов достал бубен, надел на голову маску с длинными чёрными волосами и начал ритмично бить в бубен и в такт к ритму пританцовывать. Воины, как по команде, организовались в большой круг. В центре его было дерево с плёнником и костёр, который разгорелся так, что почти опалил волосы на голове рава. Круг пришёл в движение, бубен задавал ритм: топ-шаг, топ-шаг, влево-вправо, топ-шаг, топ-шаг, влево-вправо. Ритм становился всё быстрее, голос воина с бубном всё громче и неистевее. Войны подключились к пению, если это можно было назвать пением. Это были скорее заклинания. Мех воины умоляли бога смерти принять их обильную жертву, дать им победу во всех сражениях их и защитить от врагов. Короткие слова, громкие крики, танец становилось всё быстрее, движения воинов нейстовыми. Ничего этого не видели уходившие в это время на севера охотники из племени детей света. Они шли быстрым шагом, как всегда, молча, думая каждый о своём. Впереди бежала собака, за ней шли Хэлва, Эль, а замыкал вереницу Дан. Он смотрел на шедших перед ним супругов, и радость переполняла его сердце. Хорошо, что меня никто не видит, думал он. По его лицу текли слёзы, слёзы радости и счастья. Глава 23. Ящеры. Через некоторое время лес стал таким густым, что отыскать дорогу было почти невозможно. Нам нужно найти тропу, которая выведет нас из этого дремучего леса, заявил Хэл, остановившись так резко, что шеющий за ним Вачуд внезбило в осток. Посмотрите на собаку, она в таком страхе. И точно, бежавшая перед Хэлом собака теперь прижималась к ногам Эл и едва слышно глухо рычала оскалив зубы. Она чует что-то незнакомое ей и опасное, подтвердила Эл, успокаивающе теребя за ушами свою любимицу и приговаривая: "Не волнуйся, всё будет хорошо". Во влажном воздухе витали незнакомые запахи: пахло болотом, мокрой шерстью, тлением. "Я никогда ещё не был в таком лесу", заметил Дан, оглядываясь на обросшим хом лианы, которые свисали с уходящих куда-то вверх, вполутьем деревьев. Судя по запаху, мы недалеко от логова ящеров. Коротко посовещавшись, решили повернуть на заход солнца, которое в это время должно бы быть где-то над ними, но не было видно. Оно даже не угадывалось, от того в лесу царил полумрак. Но, взяв влево охотники через короткое время попали в ещё более непроходимую чащу, а под ногами почва стала как-то странно покачиваться в такт их шагам. Мох, по которому путники шли чавкал при каждом шаге. Они попали в болото. Вокруг них роились комары, то и дело охотники махали руками, отгоняя оводов. Какие злые, не выдержала Эл, прихлопнув овода на плече, для чего ей нужно было бросить копье? Нам нужно немного вернуться и пройти ещё дальше на север, решил Дан. Обратный путь был нелёгким, особенно потому, что каждый понимал, как трудно, не зная пути, идти дальше. Оставаться здесь нет смысла. Ночевать в таком месте невозможно. Нам нужно поспешить, выразил мысль остальных Хэл. В голосе долгожителя звучала непривычная тревога. Вдруг охотники услышали неподалёку рычание, визг, треск, топот удары. Они поняли, что там идёт борьба не на жизнь, а на смерть. Хэл и его соплеменники взяли немного влево, чтобы быть подальше от этого шума, но он слышался всё ближе и ближе, пока они не увидели справа вышедшего из высоких папоротников огромного ящера, отбивавшегося от нападавших на него четверых ящеров поменьше, которые и издавали этот визг. Все ящеры ходили на задних лапах. нападавшие были раза в 3, а то и 4 меньше, но сильные и быстрые. Хвосты у них, в отличие от большого ящера, были короткие. Ящур глухо рычал и пытался схватить своей огромной пастью то одного, то другого преследователя, но те очень ловко увёртывались от крововлянной пасти и мощного хвоста и нападали то слева, то справа, то снизу, хватая его за ноги и за незащищённый панцирем живот. Вдруг ящеру удалось ударить одного из нападавших своим хвостом так, что тот отлетел в сторону и ударился о ствол огромного дерева. Ящер повернулся и, ухватив его зубами, стал мотать из стороны в сторону. Потом он бросил своего врага на покрытую мхом землю и наступил на него огромной лапой с длинными когтями. Резко повернувшись к отскочившим хищникам, он зарычал и кинулся на них. Охотники наблюдали за всей этой сценой из-под густых папоротников, среди которых они укрылись, хотя понимали, что папоротники слабая защита от таких противников. Они увидели, как я ещё нагнал одного из хищников и ухватил его пастью. Потом они уже ничего не видели, только слышали рычание и визг. Когда всё стихло, путники вышли из укрытия и снова направились на север. Постепенно почва становилась суше, деревья были уже не такие, обросшие мхом и лианами. Однако пробираться становилось всё труднее из-за более высоких и крепких папоротников, но путники решили держаться этого направления. Через некоторое время в лесу стало светлее, охотники обратили внимание на то, что лес наполнился привычными голосами: пением птиц, шумом убегавших при их приближении зверьков и резкими криками носившихся где-то вверху обезьян. После всего пережитого и долгого блуждания по труднопроходимому лесу охотники чувствовали сильную усталость. Нам пора найти место для ночлега, выразил обче мыслява, а то у меня уже голова кружится, сил нет идти. Голос у Ва был усталый, выглядел он из-за торчавших из ноздрей гутов очень странный и несколько смущённо. Он не привык быть самым слабым в группе, но сейчас это было так, и Ва приходилось смиряться с этим положением. Хорошо. Присматривайте из по сторонам, и как только найдём подходящее место, остановимся, охотно согласился Дан. Однако найти подходящее дерево оказалось не так просто. Лес здесь отличался от их родного, в котором охотники в любое время могли выбрать удобное для ночлега дерево. Поэтому они продолжали путь на север, хотя уже и не так быстро. Когда путники вышли на поляну, они облегчённо вздохнули, увидев над собой небо. Перед ними выступали из мягкой высокой травы и мелкого папоротника скалы. Посреди большой поляны, окружённой высокими деревьями и густым подлеском, Охотники присели на большие округлые камни и огляделись по сторонам. Между скалами росли невысокие разлапистые сосны, знакомые им по их лесу, но они были слишком низкими и слабыми, чтобы устроиться на них на ночлег. Солнце на западе клонилось к макушкам деревьев. Эль обратила внимание на то, что шерсть на загривке собаки поднялась дыбом, и посмотрела в ту сторону, куда смотрела собака, но ничего не увидела. Она тихонько подала знак своим друзьям, чтобы и они посмотрели на собаку. Та глухо и едва слышно зарычала и оскалилась. Эль вытащила из-за спины стрелу из колчана и лук. Ловко и быстро натянула тетиву на лук и кивком дал знак спутникам, что речь идёт о дичь скрылась с собакой за скалой. Некоторое время всё было тихо, потом вдалике послышался какой-то шум, а затем и короткий свист, служивший условным знаком, что хранить тишину нет необходимости. Вадан и Хэл пошли по следу. Эл. Он повёл их вокруг большой скалы и вывел на тропу. На небольшой прогалине, по которой проходила тропа, они увидели Л и небольшого оленя с ветвистыми рогами, лежавшего возле её ног. Она как раз вытаскивала из его бока стрелу. Склонив колени, Л провела привычным жестом по голове добычи и произнесла слова хвалы и поклонения при жертвенном приношении. Пока Дан и Эль свежевали и разделывали оленя, Ва отдыхал, а Хэл отправился по тропе выше, чтобы найти подходящее для привала место. Вскоре он вернулся и сказал с облегчением в голосе: "Немного выше между скал есть очень даже просторная расщелина, где мы всем сможем разместиться и найти укрытие на ночь". Глава 24. На пути домой. Разбудил охотников громкий рёв. им казалось, что раздался он прямо у входа в пещеру, но это лишь казалось. Сидевший у тлевшего ещё с вечера костра Хэл сразу успокоил друзей. "Я его давно уже слышал, он близко не подходил. Я думаю, что мы остановились на начале в зоне охоты пещерного льва. Вот он и заявляет о своих правах на неё. Вы можете ещё поспать". Но сон никому больше не шёл. Через некоторое время сначала Дана, потом и Эл поднялись и сели рядом с Хэлом. Ва остался лежать, у него всё ещё очень болела голова. Перед тем как расположиться на ночлег, Ва сменил жгуты и теперь лёжа осторожно ощупывал свой нос переносицу глаза. Он пока несколько спал, выглядел Ва всё ещё страшно, но синяки должны были тоже когда-нибудь пройти. Снова раздался рёв, но уже вдалеке. Я никогда ещё не слышал, чтобы пещерный лев напал на человека, заметил Дан. Отдыхал я тоже. С некоторыми животными у людей сохранились какие-то отношения, хотя не совсем такие, какими они были в саду, но всё-таки, например, с собаками. Посмотри на неё. Собака Эл, свернувшаяся калачиком на бёках Ва, казалось, поняла, что говорят о ней. Она подняла голову и посмотрела на Эл, на Ва, вильнула хвостом и затем уткнулась в него носом. Странно, но рёв льва её не пугал. А какие отношения у людей со страшилищами? спросила Эл, не отрывая глаз от левших в костре головней. Она сидела, обхватив колени руками и опершись о них подбородком. Думаю, что никаких ответил Хэл. Страшилище избегают людей, есть у них какой-то врождённый страх перед венцом творения вечного. Когда первые люди ещё жили в саду, они имели власть над всеми животными. Вечный, сотворивший всех животных, велел человеку дать каждому из них имя. А это значит, что с самого начала Вечный поставил человека над всем творением. Вечный подводил к человеку какое-нибудь животное, а человек давал ему имя, и животное понимало или чувствовало, кто здесь главный, к кому его подводит Создатель. Правда, со временем у некоторых животных это чувство притупилось, у других усилилось. Дан подложил костёр пару веток, перед тем переломив их. Треск этот разбудил уснувшую собаку. Она поднялась, лизнула вов в лицо и присела рядом с Эл у костра. Маленькие язычки пламени охватили сухие ветки, в пещере стало светлее и уютнее. Иван наблюдал за своими друзьями и думал, что нет ничего приятнее этой картины. Искры от костра взлетали к небу, которое постепенно начало сереть, и лица людей то темнели, то освещались, казалось, они играют в какую-то игру. Фаб был очень благодарен Вечному, что мог быть снова в кругу своих, что друзьям не пришлось за его свободу вступать в схватку, что Вечный сам за него вступился. Сердце Ва было переполнено чувствами, и у него не было слов их выразить. Он только приложил руки к сердцу и тихо-тихо много раз при каждой мысли о жене, детях, друзьях, освобождении повторял: "Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе". После утренней хвалы и скорого завтрака, на который у охотников были вчерашние оленины лепёшки, они отправились в путь, который вёл их выше и дальше от тёмного чужеволеса страшилишчь и чернолицых врагов. Лес становился светлее, а деревья были уже знакомыми: дубы, клёны и сосны, которые раскинулись перед ними рощицами. Охотники смотрели на долину с вершины пологой гряды, на которую взбирались почти половину дня. Долина была широкой, противоположный край её даже не угадывался, холмистый и покрытый лесом, широкими частыми прогалинами, на которых под тихим западным ветром колыхались высокие травы. Здесь паслись бесчисленные животные: антилопы, зубры, лошади, не считая другой более мелкой живности. Далеко справа на большой прогалине паслись огромные лохматые мамонты. На севере угадывались горы. Высоко в небе над долиной летали орлы. Пониже быстро носились небольшие ящеры с длинными зубастыми клювами. Все они охотились на мелких животных: зайцев, косуль, сурков, которых в долине было множество. Какая красота вырвалась уэл. Я думаю, что мы в одном или двух днях пути от озера, где живут охотники на мамонтов. Мне кажется, что дальняя река, по которой мы когда-то уплывали от Чёрнолицких, течёт где-то посреди этой долины. Дальше на север, ближе к Гаран, должно быть племя наших друзей, предположил Дан. Где-то там, ближе к Гаран, должно быть и озеро с солёной водой, с берегов которого инс друзьями принесли соль, дополнил Вайс, сразу вспомнил Ари его хитрости и плен. Мне кажется, что это было так давно, произнесла Эл. У меня такое ощущение, что мы вернёмся домой, а наши малышки уже вовсе не малышки, а взрослые девушки. Ещё, мне кажется, что прошла вечность с тех пор, как я их последний раз держала на руках. Если мы нигде не задержимся, то вполне возможно, что достигнем реки к вечеру или, в крайнем случае, в первой половине завтрашнего дня, прикинул Дан и обращаясь к вас спросил: Как ты себя чувствуешь? Лучше не бывает, прозвучал гнусавый, но полный бодрости голос Вав в ответ. Тогда вперёд, радостно сказал Дан. У меня ещё вопрос есть. Остановил его друзья. Что мне делать с луками чернолиц? Нужно их где-то так спрятать, чтобы никто не нашёл, придал Хэл. С собой мы их в любом случае не должны брать. Вайдан были с ним согласны. Эл нашла между двумя большими валунами щель и засунула глубоко под камень оружье чернолиц. В это время из зарослей вышла группа больших обезьян. Состояла она из самца, которого сразу можно было узнать и по росту, и по сложению, самки, двух подростков и одного детёныша. Самец посмотрел на Эл Карими глазами, что-то пробурчал и пошёл дальше. Всё семейство двинулось за ним. Пройдя через всю поляну перед глазами удивлённых охотников, группа скрылась в зарослях. "Не таких огромных обезьян ещё не видел", изумился Хэл. Вы обратил внимание на то, как спокойно они к нам отнеслись. Удивительно. Избавившись от оружия чернолицых, Хэл почувствовал огромное облегчение. Казалось, что и на остальных охотников это произвело какое-то удивительное действие. Они чувствовали, что могут оставить всё позади и в мыслях своих устремиться домой. Сначала медленно, потом всё ускоряя шаг, путники начали спускаться в долину. В привычном окружении, в своём лесу, в долине, рассечённой вдоль и поперёк протоптанными бесчисленными животными тропами, охотники, не сговариваясь, перешли на ритмичный бег. Глава 25. Последний привал. Долина оказалась шире, а река дальше, чем дано его друзья рассчитывали. Солнце уже окрасило небо красным светом, а путники всё ещё бежали и бежали то по тропе среди густого перелеска, то по широким свободным от больших деревьев прогалинам, где они то и дело спугивали пасущихся животных, разбегавшихся при их приближении в разные стороны. Здесь мы остановимся на ночлег, объявил Хель, когда они увидели впереди посреди большой поляны группу огромных дубов, росших вокруг выпиравших из почвы круглых скал. Место очень удобное. Между камнями путники к большой радости обнаружили родник. Обойдя несколько валунов, они нашли защищённое со всех сторон просторное место, где можно было развести костёр, а в ветвях деревьев разместиться на ночлег. Дан устроил три гнёзда, Ахел в это время развёл костёр и насудил на ветке кусочки олениного мяса. На два камня, положенных с противоположных сторон костра, он поместил сверху третий. Пока тот нагревался, Хел достал из котомки мешочек с толчёной кукурузой и слепил лепёшки, которые положил на камень. Собаке он отрезал большой кусок мяса, бросив его немного в стороне от костра. Та с видимым удовольствием принялась за трапезу. Однако не только охотникам приглянулось это место. Большая группа длиннохвостых обезьян разместилась на соседних деревьях. На людей они особо внимания не обращали, даже огонь не заставил их искать другого места для ночлега. Они голдели, гонялись друг за другом, потом перед самым заходом солнца успокоились и всё стихло. И птицы угомонились, исчезнув в своих укрытиях, гнёздах, дуплах или спрятавшись от ночных врагов в густых ветвях. Охотники сидели вокруг костра и молча смотрели на огонь. Каждый думал о своём. А возможно, и об одном и том же, молчание прервал Дан. У меня всё время перед глазами истекающий кровью Ари. Бегу, хожу, разговариваю, даже, как мне кажется, когда сплю, он у меня перед глазами. Это первый человек, который погиб от моей руки, не от твоей, прервал его Хэл. Ты его не убивал. Ты хотел только усыпить его на время. Вечный так распорядился, что Ари не должен был больше жить. Если бы он не погиб под твои руки, то попал бы в руки своих врагов из старого города, вставилва. Вечный просто показал нам, что всё в его руках: смерть и жизнь, плен и свобода. Кто из нас всего несколько дней назад мог бы мечтать о том, чтобы вот так сидеть у костра, слушать ночной лес и общаться с друзьями. Эль мол, что не отрывая взора от танцующего потолстя ветки огня в костре, прижалась к сидевшему рядом мужу. Мы готовы были поступиться своими законами, чтобы сделать то, что казалось нам справедливым, правильным в этой ситуации. А вечному было угодно освободить нас от необходимости защищать себя. Он сам за нас вступился и очень вовремя продолжил Хэл. Воины из старого города напали на наших врагов не раньше и не позже. А я всё время думаю о Дахе, заговорил после долгого молчания Ва. Если бы он родился в нашем племени, Эмиль своим наставником, кого-нибудь из наших долгожителей, то был бы очень хорошим человеком. И даже Вах, а он и есть хороший человек, тихо сказала Эл, перебив рассуждения мужа. Он сделал единственное, что мог сделать хорошего. Он в сердце своём послушался вечного и дал тебе свободу. Представь себе, если бы он начал рассуждать, что ему, как твоему охраннику, теперь делать, то и он, и ты погибли бы. А так, я думаю, он поступил по светлому сердцу. Не переживай за него, Вах. Ведь вечно смотрит на сердце. Я не знаю рассказать в племени о смерти Аре или нет. Проронил, никому не обращаясь дан рассказать. Сказали в один голос, не сговариваясь ВАЛ, так что вызвали удивлённые взгляды своих друзей. ВАЛ переглянулись. Увидев в глазах Л одобрение, Ава рассказал, как много лет назад, сразу после того, как они с Л стали мужем и женой, они видели направлявшиеся к их старой пещере лодки с чёрными лицами. Тогда они решили никому об этом не рассказывать, и это тяготило их все эти годы. Ва рассказывала по щекам Элтикли поблескивали, отражая красное пламя крупные слёзы. У костра наступило молчание. Хэл молча погладил Эл по её красным волосам и потрепал Ва по плечу. Эл достала из котомки маленький бубен. Она немного потрясла его, чтобы все прикреплённые к ободу маленькие ракушки, издававшие своеобразные звуки, оказались на одной стороне. Затем медленно начала речитативом петь. Она рассказывала о том, как они с ва были счастливы, как жили в маленькой пещере, как однажды услышали ритмичные глухие звуки со стороны дальней реки. Когда она описывала сидящих в больших лодках чернолицах, пение её стало тревожным, громким, вызвавшим волну мурашек по телу. Когда она пела о том, как скрылись в доли лодке, как вои она возвращались домой к племени в свою новую пещеру, в её словах была глубокая печаль. Она пела всё тише и тише, а потом совсем замолкла. Как обычно, Хэл сказал за всех вечернюю хвалу и затем забрался на дерево. За ним последовали остальные. У догоревшего костра осталась собака, которая лежала и смотрела на тлеющие угли. Из за леса вышла луна, большая, полная, светлая. А над залила всю равнину своим серебристым светом. Ночные хищники вышли на охоту. То тут-то там раздавался глухой рёв льва, рычание леопарда, смех гиен. Над тихой рощей со спящими на деревьях людьми и обезьянами летали огромные летучие мыши, чем-то похожие на чёрных лис, только с крыльями, как у летающих ящеров. Иногда со стороны группы обезьян начиналась какая-то возня, а потом снова надолго всё утихало. Первыми проснулись обезьяны. Они подняли такой шум, что охотники один за другим спустились с дерева, на ветвях которого на довольно большой высоте провели в удобных гнёздах ночь. Сложив у костра свои накидки, оружие и котомки, путники один за другим отправились к отдалённому роднику освежиться, напиться, привести себя в порядок. Эл воткнула за ремешок связывающий её густую красную копну волос длинный конский хвост, большое орлиное перо. Собака прыгала вокруг неё и пыталась раз за разом лизнуть её лицо. Эл нагнулась и позволила собаке полоскаться. Потрепав её за ушами, она подошла к костру. Хэл развёл потухший за ночь под росой костёр и через время предложил всем лепёшки. На востоке разгоралась заря. Птицы пели громко, а обезьяны так голдели, что людям нужно было повышать голос, чтобы слышать друг друга. И вот уже охотники снова в пути. Наряду с ритмичным топотом босых ног По протоптанной бесчисленными животными тропе время от времени слышен был шум крыльев разлетающихся от тропы птиц или убегающих кустов животных. Только пасущиеся неподалёку зубры не обращали внимания на бегущих людей, за исключением одного, который проводил их взглядом и затем снова наклонил голову к сочной зелёной траве. Приближалась середина дня. Путники преодолели уже не один подъём и спуск, пересекли несколько ручьёв, которым и кто и дело приводила выбранная ими тропа, пока они остановились на вершине очередной гряды пологих холмов. Видите вон там? Дан показал на юго-запад. Такой лес растёт по берегу реки. Я думаю, что мы скоро будем у цели. Так и было. Спустившись с гряды, охотники, преодолев следующую ложбину и подъём, вышли к берегу широкой реки, которая текла с севера на юг. По берегам реки росли ивы, в густых зарослях камыша и тростника квадили тропы, протоптанные большими животными, приходившими сюда на водопой. Слева, там, где река делала небольшой поворот на запад, был довольно широкий, покрытый крупным песком берег. Здесь мы можем собрать лодку. Я думаю, что к вечеру мы успеем её сделать, и ночь можем провести уже в пути по реке, отметил Хэл. Камыша было достаточно, так что собрать нужное количество не составляло труда. Самым трудным было собирать его так, чтобы никто не увидел, что здесь были люди. Когда лодка была спущена на воду, следы тщательно скрыты, поклажи и собака погружены, тогда в лодку забрались и охотники. Направив её на середину реки, сиревший у рулевого весла на корме лодки Данн объявил: "Осталось около 3 дней и ночей, и мы достигнем тростникового моря, если будем питаться только сушёным мясом и сухими лепёшками". Нам нужно выбросить остатки оленины в реку, а то она уже начала портиться, сообщил Хэл, и выпотрошил свою котонку в воду, где вода сразу же вспенилась от напавших на добычу хищных рыб. Собака удивлённо взглянула на Эл, когда та последовала примеру Хэла. "Хэл, посмотри, что у нас есть в запасе", попросил Дан. "Еды нам хватит всего на один день, может быть, на два", ответил через время Хэл. "Так как мы не двигаемся, то можем обойтись тем, что имеем". Тишина нарушалась лишь плеском воды о камышовые борта лодки и подвыпрыгивающими рыбами, а также едва слышным пением птиц с берегов, находившихся на равном расстоянии справа и слева. Всё это создавало прекрасную картину. Река сделала поворот и направила свои воды прямо на юг, навстречу солнцу, отчего она казалась широкой тропой, усеянной блестевшими на солнце перламутровыми ракушками. Эпилог. Солнце уже клонилось к закату, когда вдали показались три женщины и один мальчик, вернее, подросток. Видно было, что он что-то рассказывал идущим женщинам, так как то и дело разводил руками или махал ими на что-то показывая. Женщины и подросток были ещё далеко, и Ва их слышать не мог. Он сидел на берегу озера, расположенного у подножия горы, в которой находилась их пещера. Шум водопада за спиной Ва сливался с пением птиц в небе, криками шумевших ветвя кустарников и воробьёв. блеском и весёлыми криками купавшихся в озере ребятишек. Вана наслаждался этой картиной. Стройная, высокая рыжеволосая Эл, которая в окружении детей несла закинутую на плечи молодую антилопу с длинными загнутыми назад рогами. Крепышка Лина была во всём похожа на отца, её двойняшка Ли отличалась от мамы только молодостью и причёской. Эл впервые взяла на охоту старшего из их сыновей, Бена, с длинными кудрявыми волосами и сверкавшими от азарта зелёными глазами. Когда группа приблизилась, Вав встал и пошёл им навстречу. "Как охота?" спросило, обнимая жену и похлопав по плечам детей. "Мама разрешила мне первым стрелять", не удержался Бен, "но мне пришлось два раза выстрелить, пока антилопа упала". Для первого раза очень даже неплохо, ответила Эл, которую поддержали старшие сёстры Бэна, одобрительно кивая головами. Со временем из него получится отличный охотник. А как наш малыш? Леммих у бабушки с дедушкой Ли готовит ужин, а он у неё под ногами крутится, ждёт вас. Много раз уже спрашивал: "Мама, мама". Они вошли в пещеру и прошли мимо главного костра в свой угол. Семья у Ваэл уже была большая, так что место они занимали много. После ужина и вечерних хвалы, когда все успокоились и улеглись, а малыш уже мирно сопел у груди мамы, Эл спросила: "Не пора ли Лию и Лину переселить в пещеру к молодым людям?" "Нужно будет спросить ора", ответил Вася, соглашаясь с супругой. Ночью ему снова приснился дах, как он на прощание машет два, который стоит на блестящей поверхности реки. "Не уходи, иди со мной", хочет крикнуть Ва, но не может сказать ни слова. Он только слышит себя говорящим детским голоском: "Мама, мама". Она понимает, что это его сынок проснулся, а сам думает: "Как это я могу стоять на воде? И куда ведёт эта тропа? Может, это и есть путь в сад, который мы потеряли?" И во сне Ва так сильно боится потерять это открытие, что ему стало больно в груди. Он спал, но в сердце своём знал, что путь в сад есть. И каждый может найти этот путь, доверив вечному свою жизнь. и поступая по светлому сердцу. Книга записана в студии звукозаписи Украинского миссионерского общества Светло на Сходе. Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Корольская 30, Киев 02090, Украина.